Глава 20 Аргентинские равнины. Как нерадостна была встреча, но после первых же излияний Паганель, Остин, Вильсон, Мюльреди, все, кто оставались позади, за исключением, быть может, одного майора Макнапса, почувствовали, что умирают от жажды. К счастью, Гуамини протекала невдалеке, и путешественники немедленно двинулись дальше. В 7 часов утра маленький отряд достиг загона. Нагроможденные у входа волчьи трупы красноречиво говорили о том, как яростно нападал враг и с какой энергией оборонялись осажденные. Путешественники с лихвой утолили жажду, а потом им предложили в ограде загона роскошный завтрак. «Филе нанду»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 По мнению ученого, она способствовала пищеварению. В 10 часов утра Гленнерван, не желая повторять ошибку Ганнибала, чрезмерно задержавшегося в Капуе, подал сигнал к отправлению. Армия Ганнибала, задержавшись в Капуе, совершенно разложилась. Бурдюки были наполнены водой, и отряд пустился в путь. Освеженные и сытые лошади охотно мчались вперед легким галопом. Земля становилась более влажной, а потому и более плодородной, но оставалась такой же пустынной. 2 и 3 ноября прошли без всяких приключений, и вечером второго дня путешественники, уже привыкшие к длинным переходом, сделали привал на границе между Пампасами и провинцией Буэнос-Айрес. Отряд покинул бухту Талькауно 14 октября, значит он совершил в 22 дня переход в 450 миль, Иными словами, преодолел уже две трети пути. На следующее утро путешественники перешли условную границу, отделявшую аргентинские равнины от пампасов. Здесь Сталькав надеялся встретить тех кациков, в руках которых, как он думал, находятся Гарри Грант и два его товарища по плену. Из 14 провинций, составляющих Аргентинскую республику, провинция Буэнос-Арис самая обширная и самая населенная. На юге, между 64 градусом и 65 градусом, она ограничится индейской территорией. Почва этой равнины удивительно плодородная, а климат необыкновенно здоровый. Эта простирающаяся до подножья гор Сьерра-дель-Тандиль и Сьерра-Тапальке почти идеально гладкая равнина, покрытая злаками и бобовыми растениями. Покинув берега Гуамине, путешественники, к своему немалому удовольствию, заметили, что температура становится все умереннее. В среднем было не более 17 градусов по Цельсию. Причиной этого понижения температуры были постоянные холодные ветры из Патагонии. И животные, и люди, столько претерпевшие от засухи и зноя, теперь не имели ни малейшего повода жаловаться. Путешественники ехали бодро и уверенно. Вопреки ожиданиям Талькава, край казался совершенно необитаемым, или, вернее сказать, обезлюдевшим. Путь к востоку, вдоль 37-й параллели, по которому двигался отряд, часто проходил мимо небольших озер, то с пресной, то с солоноватой водой, и пересекал эти озера. У воды порхали под сенью кустов проворные кролики и пели веселые жаворонки. Тут же мелькали «Танагры»,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 По берегам озер, распуская по ветру огненные крылья, бродили целыми стаями великолепные фламинго. Здесь же виднелись их гнезда, тысячи расположенные близко друг к другу, имевшие форму усеченного конуса примерно в фут вышиной и образовавшего целые колонии. Приближение всадников не очень встревожило фламинго, и это не понравилось ученому Паганелю. «Мне давно хотелось увидеть, как летают фламинго», — сказал он майору. — Вот и прекрасно, — отозвался майор. — И, конечно, раз представляется случай, я им воспользуюсь. — Разумеется, Паганель. — Тогда и вы со мной, майор, и ты, Роберт, тоже, мне нужны свидетели. И Паганель, пропустив остальных, направился в сопровождении майора и Роберта к стае Фламинго. Приблизившись к ним на расстояние выстрела, географ выпалил из ружья холостым зарядом. Он был не способен пролить напрасно даже и птичью кровь. И вот фламинго, словно по сигналу, разом поднялись и улетели. Паганель внимательно следил за ними через очки. «Ну что, вы видели, как они летают?» — спросил он майора, когда стая исчезла из виду. «Конечно, видел», — ответил Макнапс. «Только слепой не увидел бы этого» скажите, похож ли летающий фламинго на оперенную стрелу?» ни малейшего сходства», — прибавил Роберт. «Я был в этом уверен», — с довольным видом заявил ученый. «И вот представьте, что мой знаменитый соотечественник Шатобриан, допустил это неточное сравнение фламинго со стрелой. Запомни, Роберт, сравнение — самое рискованное из известных мне риторических фигур».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 Талька в то и дело останавливался, внимательно всматривался в горизонт, и каждый раз на его лице отражалось сильное удивление. Гленарван, не видя подле себя своего обычного переводчика, пытался сам расспросить индейца, но эта попытка оказалась безуспешной. Заметив приближающегося ученого, Гленарван еще издали крикнул ему, «Скорее сюда, поганель, а то мы с Толкавом никак не можем понять друг друга». Побеседовав несколько минут с патогонцем,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 Он сам не находит объяснения, а только удивляется. А «Каких же индейцев он рассчитывал встретить в этой части помпасов?» «Именно тех, в чьих руках были пленники-чужестранцы. Подданных кациков Кальфукура, Катреэля или Янчатрутца. Кто это такие?» «Это вожди племен. Они были всемогущи до того, как их лет 30 назад оттеснили за горы. Теперь они смирились, насколько, впрочем, может смириться индейц, и теперь кочуют по пампасам и по провинциям Буэнос-Ареса. И, признаться, я удивлен не меньше талькава тем, что нам не встречаются следы индейцев в этих местах». «Но что же в таком случае нам делать?» — спросил Гленарван. «Сейчас узнаю», — ответил Паганель. Снова поговорив несколько минут с Талькавом, он сказал, «Совет патагонца мне кажется очень разумным. По его мнению, нам следует продолжать путь на восток, до форта независимый. И если даже мы не получим там сведения о капитании гранти то во всяком случае узнаем, куда девались индейцы аргентинской равнины». «А далеко до этого форта?» — поинтересовался Гленрван. «Нет, он находится в Сьерра-дель-Тандиль, в мире в 60. «А когда же мы будем там?» «Ммм, послезавтра к вечеру». Гленнорван был порядком озадачен. Казалось, меньше всего можно было ожидать, что в пампасах не встретятся индейцы. Обычно их там даже слишком много. Должно было произойти что-то исключительное, чтобы они ушли. Но если Гарри Грант действительно пленник одного из этих племен, важно было узнать, куда же увели его индейцы. На север или на юг.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 Достигнув ее подножья, путники расположились лагерем на ночь. На следующий день они без труда перебрались через эту гору по отлогим песчаным склонам. Такой переход людям, перевалившим через кордильеры, показался легким. Лошадям почти не пришлось замедлять ход. В полдень всадники миновали заброшенный форт Топальки. Но ко все возрастающему изумлению Талькава индейцев и здесь не оказалось. Однако вскоре... Вдали появились три всадника, хорошо вооруженные, на прекрасных конях. Они некоторое время наблюдали за маленьким отрядом, а затем, не дав возможности приблизиться к ним, проворно умчались. Гленарван был раздосадован. «Гаучо!» — пояснил патогонец, давая этим туземцам то название, которое вызвало в свое время такой горячий спор между майором и Паганелем. «А, Гаучо!» — воскликнул Макнапс. «Сегодня, кажется, нет северного ветра». «Что вы теперь о них думаете, Паганель?» «Думаю, что у них самый бандитский вид», — ответил Паганель. «А от вида до сущности, мой любезный ученый». «Только один шаг, дорогой майор». Признание Паганеля рассмешило всех, но он не обиделся. Между тем путешественники по совету Талькава ехали, держась близко друг к другу. Как бы не был пустынен этот край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 Тальдерия это уже давно пустует. На следующий день Гленорван и его спутники снова очутились на равнине. Показались первые из расположенных блесьера-дель-Тандиль ферм. Но Талькав решил не делать здесь привала и двигаться прямо к форту Независимой, где он рассчитывал получить нужные сведения в первую очередь о причинах этого странного обезлюдения края.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 Там паслись целыми тысячами быки, бараны, коровы и лошади, на которых было выжжено раскаленным железом тавро их хозяина. Множество крупных бдительных собак сторожило их. Солоноватая почва у подошвы гор дает стадам превосходный корм, поэтому такую почву и выбирают обычно для устройства фермы. Во главе этих скотоводческих хозяйств стоят управляющие и его помощник – имеющий в своем распоряжении пионов по 4 человека на каждую тысячу голов скота. Эти люди ведут жизнь библейских пастырей. Их стада также, если не более, многочисленны, как стада, заполнявшие равнины Месопотамии. Но им не хватает мирных семей, и скотоводы-пампасов больше похожи на мясников, чем на библейских патриархов. Паганель обратил внимание своих спутников на одно любопытное явление –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 6 ноября отряд проехал мимо нескольких ферм, а также одной-двух боен – саладеро. Здесь режут скот, откормленный на сочных пастбищах. Саладеро одновременно и солинья, как показывает название, место, где не только убивают скот, но и солят его мясо. Эта неприятная работа начинается в конце весны. Саладерос – бойцы – приходят за животными кораль – Они ловят их с помощью лоссо, которым владеют с большой ловкостью, и отводят саладеру. Здесь всех этих быков, валов, коров, овец забивают сотнями. С них сдирают шкуру и разделывают их туши. Но часто быки не сдаются без сопротивления. Тогда саладерос превращаются в торреадоров. И они выполняют эту опасную работу с редкой ловкостью и с той же редкой жестокостью. В общем, эта резня представляет собой ужасное зрелище. Ничего не может быть отвратительное саладеру Из этих страшных, зловонных загонов слышатся свирепые крики бойцов, зловещий лай собак, протяжный вой издыхающих животных. Сюда же тысячами слетаются крупные аргентинские грифы. Но сейчас в Саладеро царила тишина и покой. Они были пусты. Час грандиозной резни еще не наступил. Только второпил отряд. Он хотел еще в тот же вечер попасть в форт Независимый. Лошади, подгоняемые седаками и увлеченные примером тауки, мчали среди высоких злаков. На Навстречу всадникам попадались фермы, окруженные зубчатыми стенами и защищенные глубокими рвами. На кровле главного дома была терраса, с которой обитатели, всегда готовые к бою, могли отстреливаться от нападения с равнины. Гледарвану быть может, и удалось бы получить на этих фермах сведения, которых он добивался, но, вернее, было добраться до селения Тандиль, поэтому всадники нигде не останавливались. Через две речки, Уэсс и несколькими милями дальше, на Пальефу, переправились брод. Вскоре лошади скакали по зеленым склонам первых уступов Сьерра-дель-Тандиль, и через час в глубине узкого ущелья показалось селение над которым возвышались зубчатые стены форта независимости.